утренние часы. Императрица сама разводила камин, зажигала свечи и лампадку и садилась за письменный стол в зеркальном кабинете. Первые часы дня были посвящены ее личным литературным упражнениям. Как-то она сказала Грибовскому, что не пописавшей нельзя и одного дня прожить. Екатерина сочиняла пьесы, либретто для комических опер, сказки, записки по русской истории, журнальные статьи, мемуары, наконец. Кроме того, она вела эпистолярный диалог с десятками корреспондентов, философами-просветителями, монархами соседних стран, содержательницами модных литературно-политических салонов в Париже учеными, писателями, военными и государственными деятелями за рубежом и у себя на родине. Екатерина прекрасно понимала, что многие ее письма станут достоянием гласности и умело использовала корреспонденцию как инструмент влияния на общественное мнение Европы. Словом, утро не пропадало даром. Привычка вставать с позаранку выработалась у Екатерины еще в бытность ее великой княгиней – и была связана не столько с размеренным немецким воспитанием, сколько с необходимостью выучить русский язык. Сделать это оказалось непросто, поскольку при дворе на нем почти не говорили. Елизавета Петровна любила французский, из-за чего вся знать изъяснялась на гальские манер, и даже не заботилась обучить детей родной речь В мемуарах граф Воронцов очень сетовал на эту особенность русских вельмож. Россия — единственная страна, где пренебрегают изучением своего родного языка и всего, что касается страны, в которой люди родились на свет. Те жители Петербурга и Москвы, которые считают себя людьми просвещенными, заботятся о том, чтобы их дети знали французский язык, окружают их иностранцами, дают им хорошо стоящих учителей танцев и музыки, но не учат их родному языку, так что это прекрасное и дорогостоящее воспитание — ведет к совершенному незнанию Родины, к равнодушию и даже презрению к стране, с которой неразрывно связано наше существование, и к привязанности ко всему, что касается нравов чужих стран, в особенности Франции. Сестра Воронцова, Екатерина Дашкова, приводила пример своей семейной немоты, когда она, аристократка, выросшая в Петербурге, приехала в Москву и не могла общаться с родными мужа,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 В качестве учителя к великой княгине Екатерине Алексеевне был назначен известный литератор Василий Евдокимович Ададуров. Но употребить на практике полученные от него знания она могла только разговаривая со стопниками, горничными, платёрами а позднее со своими конюхами и берейтерами. Стоит ли удивляться, что речь Екатерина запестрела народными пословицами и поговорками? Судя по переписке, Императрица была свойственно простая, доходчивая речь с удивительно сильными, хотя и не всегда правильными оборотами. Например, «любить со всего сердца», как «бегать со всех ног». От грамматических ошибок она не могла избавиться всю жизнь, но, заметим, их было куда меньше, чем у многих дам ее времени. Знаменитая история со словом «еще», которое Екатерина якобы писала как «исчо», Не более чем анекдот, она не подтверждается ее собственноручными документами. «Ты не смейся над моей русской орфографией», — сказала она однажды Грибовскому. «Я тебе скажу, почему я не успела ее хорошенько узнать. По приезде моем сюда с большим прилежанием я начала учиться русскому языку. Тетка Елизавета Петровна, узнав об этом, сказала моей гефмейстерине, полное ее учить! Она и без того умна!» Таким образом, могла я учиться только из книг, без учителей, и это есть причина, что я плохо знаю правописание. Впрочем, по свидетельству секретаря, государиня говорила по-русски весьма чисто, то есть без акцента, и любила употреблять простые и коренные слова, которых она знала множество. «Императрица охотно писала на языке своего «нового отечества», Случалось, что к половине восьмого утра ее рука уже так уставала, что ей приходилось извиняться перед корреспондентами за плохой почерк. Тем не менее, она признавалась. «Я не могу видеть чистого пера, без того, чтобы не пришла мне охота обмакнуть оного в чернила, буду же еще к тому лежит на столе бумага, то, конечно, рука моя чуть со спером на этой бумаге». Одинокие утренние занятия Екатерины не обходились без забавных происшествий. Однажды, разводя огонь, она обнаружила в трубе маленького трубочиста, который, почувствовав жар, начал кричать. Государыня немедленно залила угли, помогла мальчику выбраться из камина и наперед приказала поставить в прямой трубе решетку, чтобы предотвратить падение рабочих в пламя. Иногда во время работы у Екатерины кончалась вода в графине, и государыня звонила в колокольчик, завяз лук. Но случалось, что ее комнатные женщины еще спали, и императрица терпеливо ждала их пробуждения. Однажды она звонила слишком долго, и, заскучав, выглянула в смежную залу, где должны были дежурить камердинеры Те преспокойно играли в карты, а на упрек госпожи отвечали, «Мы всего лишь хотели закончить партию». Утренние бдения государни далеко не всегда бывали так невинны. Судя по ее запискам к Потемкину, она посещала его в ранние часы, когда весь дворец был погружен в сон. Вечер ее не устраивал, потому что после поздних визитов она плохо себя чувствовала. «Я думаю», — писал Екатерина возлюбленному что жар и волнение в крови от того, что уже который вечер поздно ложусь, все в первом часу, я привыкла лечь в десять часов, сделай милость, уходи ранее вперед. Григорий Александрович исполнил просьбу, но на этом проблемы не закончились. Все знали, что у императрицы есть фаворит, но для нее считалось крайне неприлично афишировать эту связь например, посещать его покои, когда там находились посторонние. Я была пошла к тебе, но нашла столь много людей и офицеров в проходах, что возвратилась, — писала императрица Потемкину. « Я к вам прийти не могла по обыкновению ибо границы наши разделены шатающимися всякого рода животиной. Я приходила в восьмом часу, но нашла вашего камердинера со стаканом против дверей стоящего лакеи гайдуки секретари офицеры и просто посетители представляли собой непреодолимое препятствие в глазах екатерины Завидев их у покоев возлюбленного она убегала со всех ног Я никогда не решусь прийти к вам если вы не предупредите меня писала императрица Ненароком забытые в комнатах екатерины вещи потемкина табакерка или платок, могли скомпрометировать ее. Однажды подаренная Григорием Александровичем собачка, вбежав вслед за горничной в спальню государыни, учуяла там запах любимого хозяина и подняла радостный лай, чем вызвала сильное смущение монархини Я сегодня думала, что моя собака сбесилась. Вошла она с Татьяной, вскочила ко мне на кровать и нюхала и шаркала по постели, а потом зачала предать и ласкаться ко мне, как будто радовалась кому-то. Она тебя очень любит и потому мне милее. Все на свете, и даже собака, тебя утверждают в сердце и уме моем. Если все преграды были преодолены, Екатерина и ее избранник могли побыть некоторое время наедине. Проще всего это было сделать на даче а в Петербурге подчас приходилось довольствоваться обменом записок с пожеланием «Доброго утра!» «Я пишу из Эрмитажа», — сообщала Екатерина 8 апреля 1774 года. «Здесь неловко, Гришенька, к тебе приходить по утрам. Здравствуй, миленький издали, и на бумаге они вблизи, как водилось в царском селе». Вероятно, перед работой государня нуждалась в хорошей встряске, чтобы потом весь день трудиться, как заведенный механизм. Покинув возлюбленного, она возвращалась к бумагам.